Санкт-Петербург я возвратился 30 июня и был немедленно вызван к государю, ибо резко обострилась ситуация на Балканах. Оказалось, наши православные балканские братья, едва успев разобраться с турками, тут же сцепились между собой, и сейчас болгарская армия перешла в наступление на Сербию и Грецию. Это означало полный и совершеннейший крах русской политики на Балканах. И я сильно порадовался тому, что в свое время прислушался к намекам Николая и вообще не полез в балканские дела. Похоже, они с Сазоновым тогда решили, что у них там все на мази, и потому не надо ни с кем делиться будущим триумфом. И вот такой облом. На этот раз Николай счел полезным включить меня в круг людей, перед которыми стояла задача разобраться, что же нам теперь делать с теми осколками, которые превратились в русские позиции на Балканах. «Ну-с, господа!» — начал император. «Я думаю, ни для кого не секрет, каков предмет нашего сегодняшнего совещания. Итак, кто хочет высказаться?» «Позвольте мне, Ваше Величество!» — поднялся Сазонов. «Ваше Величество! Ваше Высочество! Господа! Как вы все уже знаете, ситуация на Балканах складывается для Российской империи катастрофически!» Наши долгие усилия по организации Балканского союза потерпели крах. Более того, теперь мы не можем исключить того, что в случае нашего столкновения с Австро-Венгрией на ее стороне, кроме Германии и Италии, и Стройственного союза выступят и... Сазонов продолжал говорить, а я сидел и рассматривал карту театра военных действий. И она мне нравилась. Очень нравилась. Дело было в том что в настоящий момент по итогам Первой Балканской войны, завершившейся 30 мая 1913 года подписанием Лондонского мирного договора, Болгария получила выход к Эгейскому морю. А это означало, что между основной территорией Греции и той частью Турции, где находился Стамбул, появилась такая болгарская прослойка. А ведь я уже довольно долго ломал голову, как если нам удастся таки воплотить вековую мечту и попутно здравую экономическую идею о захвате черноморских проливов исключить или хотя бы ослабить давление на нас, греков. Ну вот хоть убейте, не верил я, что греки способны согласиться с тем, что их древняя столица Константинополь будет принадлежать кому-то кроме них». Константинополь для греков был чем-то вроде Эльзаса и Лотарингии для французов. И если граница здесь пройдет примерно так, как она проходила в покинутом мною будущем, то есть в районе Эдирне, то греки определенно окажутся в конфронтации с нами. Уровень конфронтации, естественно, будет меняться, возрастая в периоды ослабления России и падая в то время, когда Россия будет сильна. Но она не исчезнет потому что Россия будет владеть их городом. И не стоит относиться к грекам пренебрежительно. Мол, маленькая слабая страна, от которой ничего не зависит, во-первых, зависит. Эван в покинутом мною будущем греки весь Евросоюз за яйца взяли и раком поставили. Шутка. А если серьезно, то я считаю, что многое зависит от мотивации что маленький человек или маленькая страна, сильно замотивированные на что-то, могут доставить сильным мира сего очень большие неприятности. Да и вообще конфронтация с греками – это глупость, усложняющая жизнь и нам, и грекам. Так что лучше бы ее не было. А для этого наличие между нами и греками болгарской подушки весьма полезно. Проблема заключалась в том, что Что в отличие от покинутого мною будущего, в котором болгары долгое время были нашими едва ли не самыми близкими друзьями и ходили слухи, будто Тодор Живков даже обращался в Верховный Совет СССР с просьбой принять его страну в состав Союза в виде 16-й республики, здесь и сейчас Болгария нашим другом никак не являлась» несмотря на то, что именно мы во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов освободили болгар от турецкого владычества. Впрочем, вина самих болгар в таком положении дел была не так, чтобы велика. Просто после поражения Турции в той войне в ситуацию тут же вмешались наши нынешние друзья и союзники, англичане, в купе с австрийцами которые потребовали пересмотра уже заключенного между Российской и Османской империями Сан-Стефанского мирного договора, что и произошло на состоявшемся через три с половиной месяца в Берлине Конгрессе, который закончился подписанием Берлинского трактата. Это привело к тому, что сейчас во главе Болгарии стоял австриец, никогда не забывавший своих корней. А это, в свою очередь, учитывая, что Австро-Венгрия нынче являлась самым последовательным недругом России, делала Болгарию по отношению к нам в лучшем случае нейтральной страной. Ближайшим союзником России на Балканах являлась Сербия. Но сербы всегда были себе на уме. Это я помнил еще и по покинутому мною будущему». И во времена Советского Союза Тита вел независимую политику, являясь едва ли не пятой колонной Запада среди стран социалистического содружества. И после сербы вспоминали о славянском братстве, только когда непомерные амбиции заводили их в глубокую жопу, откуда они не могли выбраться самостоятельно. А все остальное время сербы считали себя великой нацией, с которой все априори должны считаться» и даже когда мы за них таки подписывались, часто бывало, что сербы сдавали назад и, не подумав согласовать свои телодвижения с теми, кого еще сутки назад жарко именовали братьями. Но при всем при этом они были и славянами, и православными, то есть, как ни крути, своими. Просто с ними надо держать ухо востро и помнить, что предают-то как раз свои, а не чужие». Чужим ты уже заведомо не доверяешь, поэтому шанса предать они не имеют. «А что по этому поводу думает господин премьер-министр?» – долетел до меня голос Николая. Я отвлекся от своих мыслей и дернулся, собираясь подняться на ноги, но император махнул мне рукой, позволяя отвечать сидя. «Ну, я считаю, что нам надо сделать заявление», – произнес я и замолчал. Все переглянулись. Именно об этом 15 минут вещал Сазонов. Это что, все? Но я продолжил. Вот только я бы не старался ясно выразить позицию России по этому конфликту. То есть надо, конечно, заявить прямо и твердо, мы крайне сожалеем, что православные народы уничтожают друг друга в тот момент, когда у них имеются давние и сильные враги. Но вот о том, какую из сторон в этом конфликте мы поддерживаем, а какую считаем виновной в его возникновении, я бы умолчал. «Но как же так?» – взволновался Сазонов. «Информация, которую мы получили по дипломатическим каналам, ясно показывает, что инициатива в развязывании этого конфликта принадлежит Болгарии. Ну и что?» – спокойно спросил я. «Но Сербия – наш давний верный союзник». «То есть ее участие в Балканской войне, вернее, в Первой Балканской войне – это не что иное, как выполнение Сербии своего союзнического долга перед нами», – уточнил я. Сазонов смутился. Я вздохнул. «Господа, насколько я понимаю, все здесь уверены, что большая война не за горами». И нам с вами предстоит приложить максимум усилий для того, чтобы Россия подошла к этой войне не только максимально подготовленной, но еще и в составе такой коалиции, которая, во-первых, в этой войне победит, и, во-вторых, позволит России после войны занять такие позиции в мире, которые дадут ей возможность серьезно усилиться. Это кем-то оспаривается? Хорошо. Так вот... Я считаю, что нам в данный момент следует перенять манеру англичан и в первую очередь задуматься над тем, что России выгодно, а не что предписывают нам те обязательства, которые мы на себя приняли. Все наши так называемые «союзники», между прочим, за время действия союзных договоров, уже как минимум по разу предприняли действия, направленные во вред России. «То есть вы предлагаете отказаться от уже заключенных договоров?» Ехидно осведомился Сазонов. «Я предлагаю взять пример союзников и поставить в первую голову интересы страны», спокойно ответил я. «При этом я рассчитываю на вашу помощь и совет в том, как это сделать таким образом, чтобы у наших союзников не было повода разорвать заключенные договоры» и более того, не возникло желания превратиться из наших союзников в наших противников, поскольку я считаю вас, Сергей Дмитриевич, большим специалистом в своем деле, а ваши советы ценными и необходимыми». Тут Сазонов слегка смутился. «И все же...» — вернул разговор в конструктивное русло император. «Что ты предлагаешь, дядя?» «Я предлагаю подготовиться к тому моменту, когда народное возмущение вынудит царя Болгарии Фердинанда I отречься от престола». Все ошеломленно уставились на меня. Николай тоже взирал на меня с нескрываемым удивлением. «Как желать, чтобы государь, самодержец и помазанник Божий был свергнут грязной толпой?» «Да что он такое говорит?» да такое даже произносить кощунственно». «Правильно ли я понял, дядя, что вы призываете нас поддержать болгарскую революцию?» – холодно спросил Николай, перейдя на «вы». «Да не боже мой!» – всплеснул я руками. Скажите тоже, государь, просто я сделал максимально одухотворенную рожу. Я верю в то, что болгарский народ помнит, кто принес ему свободу от османского рабства. И он будет возмущен попыткой втянуть Болгарию в войну на стороне Тройственного Союза. А Фердинанд I честный человек, и, я думаю, приложит все усилия, чтобы помочь своей родине. Я имею в виду, естественно, не Болгарию, а Австро-Венгрию. «Вот тогда...» Конфликт между государем, который, как вы помните, не является плотью от плоти своей страны, а навязан нашей сестре Болгарии извне, и братским нам болгарским народом будет неминуем. А в этом случае наибольшую выгоду из ситуации извлечет тот, кто окажется к ней лучше всех готов. Не так ли? Я замолчал. Собравшиеся тоже молчали, обдумывая мои слова». «Для меня подобные действия давно уже не были новыми. Я уже делал некие, так сказать, закладки на будущее». Именно такими закладками были и офицеры, отправленные в Княжество и Эмираты Персидского залива, и приглашение на обучение в Русской Академии Генерального штаба офицера персидской казачьей бригады Резы Пихлеви. «И что вы хотите предложить в связи с этим?» – осторожно спросил Сазонов спустя пять минут. Я пожал плечами и улыбнулся. «Пока я не готов представить развернутый план. Сейчас мне в голову приходит только установление связи с людьми, способными поддержать глубинные чаяния своего народа и в то же время не допустить катастрофического развития событий, скажем, той же революции. Ну и я бы предпринял некоторые усилия для установления еще более тесных отношений с наследником болгарского престола». Он, в отличие от отца-католика, православный. В прошлом году окончил военное училище, да и ваш крестник, ваше величество. И отношения с отцом у него довольно натянутые. К тому же молодой человек не чушь техники, насколько я знаю. Он имеет диплом железнодорожного механика. Может быть, стоит пригласить его поучиться в какой-нибудь нашей авиашколе? Лицо Николая, которое в течение всего моего выступления украшало – Угрюмая складка разгладилась, и государь улыбнулся. Похоже, он действительно подозревал меня в желании устроить в Болгарии революцию. Вот чудак. Нет, я понимаю, что все революции, в том числе и февральская, логичным продолжением которой в моей истории стала катастрофическая Великая Октябрьская и которая здесь, даст бог, не состоится, были подготовлены такими, как я, представителями крупного капитала. Им, представителям, уже мало было богатства, а захотелось еще и власти, независимости. Ну или они просто заигрались в конкурентную борьбу. Сноска. История взаимоотношений крупного капитала и революционеров крайне сложна и запутана. Но, как сегодня уже совершенно ясно, не имеет под собой практически никаких идеальных мотивов то есть сочувствие того же Саввы Морозова или, скажем, бакинских нефтепромышленников революционным идеям, объясняется чисто меркантильными причинами. От банального рэкета революционеров, построенного на угрозе организовать забастовки на предприятиях, принадлежащих промышленникам, до исполнения проплаченных заказов на беспорядки и парализацию работы на предприятиях конкурентов. Но весь доступный мне исторический опыт показывает, что революция – это такое дело, которое никогда не идет по плану и никогда не исполняет того, что было обещано, условлено и спрожектировано. А если даже на каком-то этапе исполняет, то потом все равно наподдает всем так, что никому мало не покажется». Вон большевики честно сдержали свои обещания, данные немецкому генеральному штабу. Вывели Россию из войны и заключили позорнейший Брестский мир. И что? В конце концов, немцам эта помощь так аукнулась, что лучше бы они оставили те деньги, что пошли на финансирование большевиков в своем кармане. Нет, в первую очередь, хреново пришлось, конечно, России. Но она-то, хоть в отличие от Германии, за это не платила». Так что у меня и мысли не было способствовать революции где бы то ни было. А дворцовый переворот — это ничего, это приемлемо. Этого в истории монархии хоть ложкой ешь». «Ну что ж», — задумчиво произнес Николай, «я думаю, что могу позвать Крестника в гости и сделать ему такой подарок. И я думаю, он от подарка не откажется». «А как к этому отнесется Фердинанд Первый?» Осторожно поинтересовался Сазонов. «Он всегда прилагал усилия к тому, чтобы наладить отношения с нами», усмехнулся государь. «Недаром он пригласил меня на роль крестного отца. Так что, полагаю, с этой стороны трудностей не будет. А вас, дядя, я попрошу продумать, чем и как мы займем нашего гостя, пока он будет находиться в России». «Ну?» Николай снова усмехнулся. Я имею в виду, помимо светских развлечений. Означает ли это, что мы переносим центральную опору нашей балканской политики из Сербии в Болгарию? Снова задал вопрос Сазонов, преданно глядя на государя. Я считаю, что нам пока преждевременно принимать такие решения в лес я. Давайте подождем и посмотрим, чем закончится эта дурацкая война. «Если Болгария победит, то вряд ли. Победители склонны, так сказать, закусывать у дела и меньше прислушиваться к любым советам со стороны. Но они победит...» Я пожал плечами. «Там поглядим».